Роспуска Государственной Думы, быстрого подавления Кронштадтского и Свебргского мятежей, неудачи задуманной общей забастовки и принятия решительных мер против аграрных беспорядков, крайние революционные группы, желая ослабить впечатление неудачи их замыслов и не допускать творческой работы правительства, решили путем уничтожения высших должностных лиц произвести впечатление в стране, а на правительство навести панику. Хотя такие отдельные террористические акты знаменуют скорее бессилие революции в деле осуществления движения общего, чем успех ее, но вся обстановка подобных преступлений по жестокости своей располагает общество к смятению и тревоге более даже, чем длительное революционное движение. В чем же при таких обстоятельствах должна заключаться обязанность правительства и что оно должно предпринять? Ответ на это может быть один. Цель и задачи правительства не могут меняться в зависимости от злого умысла преступников. Можно убить отдельное лицо, но нельзя убить идеи, которой одушевлено правительство. Нельзя уничтожить волю, направленную к восстановлению возможности жить в стране и свободно трудиться. Пожалуй, это главное. Столыпин принимал вызов. Он противопоставлял насилию силу. Вводились военно-полевые суды. Но одного этого мало, хотя раздаются громкие требования ограничиться только подавлением зла. Столыпин объявлял направление своей политики в подготовке важнейших законов. О свободе вероисповедания, о неприкосновенности личности и о гражданском равноправии, в смысле устранения ограничений и стеснения отдельных групп населения, об улучшении крестьянского землевладения, об улучшении быта рабочих и, в частности, о государственном их страховании, о реформе местного управления, о преобразовании местных судов, о реформе высшей и средней школы, о подоходном налоге, о земском самоуправлении в Прибалтийском, а также северо- и юго-западном крае, о реформе полиции. Даже для нас с вами, читатели, понятно, как значительно эта программа Многое из нее мы хотели бы видеть воплощенным в нашей жизни. Для России начало века она значила не меньше. Впрочем, Столыпинская декларация еще не означала перемен. Следовало начинать движение, не уповая на будущую Думу. И к тому же, разве кто-то мог гарантировать, что ее депутаты окажутся столь радикальны? Ждать было некогда. Столыпин... Воспользовался 87-й статьей основных законов, которая предоставляла правительству право решать вопросы во время перерывов в работе Думы и в случае исключительных обстоятельств. Это практически означало, что он не надеется на российское общество. Он одинок. Это, конечно, трагедия индивидуалистического европейского сознания, нашедшая в русской литературе отражение в различных вариациях лишних людей. Трагедия, тем не менее, очень русская, неподсудная тогдашней литературе, ибо сколачивала два типа, русский дворянский и буржуазно-либеральный в один новый. Это явление осталось за чертой отечественной словесности. Мы оттуда так и не получим ответа на вопрос, кто создал новую Америку на юге России, великую крестьянскую Сибирь, первоклассные оружейные заводы, кадры инженеров, летчиков, земской интеллигенции. Откуда они взялись? Из лишних? Из идиотизма российской жизни? Нам не ответить на эти вопросы без Столыпина. Столыпин — это не столько личность, но имя целой эпохи нашей жизни, которая была надломлена страшным катаклизмом, и которая может возродиться, если мы вернемся к здравому смыслу. Как ни странно, речь о здравом смысле, всегда кажущаяся простой, обычно связана с крайним противостоянием сторон. Заседание Совета Министров состоялось 12 августа, а только 24 августа появилось сообщение в правительственном вестнике. Подводные течения при этом не вышли на поверхность. Проблема Столыпина... Безжалостное подавление всяких беспорядков и проведение либеральных реформ должна была натолкнуться на попытки склонить императора объявить военную диктатуру, и, предвидя это, он заявил, что скорее покинет свой пост, чем откажется от конституционного направления своей политики. Напомню.